Глава двадцать Я стал капитаном, однако мы проигрываем. Зачет состязания выглядит так. Сначала идет Каламус, у него два очка. Затем Спикул, тоже два очка. После него Гладиан, полтора очка. Далее Телем, Мукрон и Квирис, у них по одному очку. За ними Арнатус, половина очка. Пилум, Сагитан, Сика, Ламинан, Киплей и Якулум не заработали ни одного очка. Армум, Скальпрум и Кутал выбыли. К счастью, скоро мы снова сможем отправиться на охоту, благодаря дюжине ремонтников на борту. Это не отборные из нашего цеха, а просто наемные руки, срединники. Они отличные работники. Заваривают пробоины, ремонтируют каюты, ставят новый движок и пополняют наш арсенал. По словам бригадира, уже завтра гладиан полетит. Я невольно ощущаю при этом легкое головокружение. Не терпится снова почувствовать, как треплет волосы встречным ветром. И пока рабочие выносят оборудование из коридоров корабля, мы с Китон и Громилой собираемся в штабе. Планируем новую охоту. Час поздний. Мы в самой тесной и неудобной каюте. В ней несколько полок с книгами, большой стол в середине и карта Скайланда, а еще несколько мягких кресел. Без окон каюта кажется даже меньше, чем есть. Это остров Гринспел, говорит Громила, постукивая пальцем по карте. Это Найтвинд. Близнецы, разделенные всего полутора километрами открытого неба. Одна ремонтница подсказала, что между ними видели стаю гаргантавнов. Я и на завтрак подложил чуть больше яиц в благодарность. Китан подается вперед через стол, спрашивает: "Крупная стая? Четыре особи?". Я провожу пальцем вдоль изрезанной кромки Гринспила. Остров похож на гористый конус, изрытый рукотворными тоннелями. Он даже крупнее своего близнеца. Не уступает размерами винатору. В следующий час мы спорим из-за плана. Пока Китон и орут друг на друга, я плюхаюсь в мягкое кресло возле книжной полки. Тело ноет. Я хоть и капитан, но отдохнуть не успеваю. Возможно, обречен до конца жизни носить синяки под глазами. Взглянув на меня, Китон тычет громилу локтем в бок, и он перестает пропихивать свою мысль теперь оба молчат я так устал что веки смежаются сами собой голоса киана и громилы сливаются в убаюкивающий шепот мысли и тревоги уходят я с пяти утра бегаю по кораблю еще до рассвета зашел в арсенал взглянул на пробоину в борту потом в машинное отделение проверил как идет восстановление движка И еще в качестве драйщика убрал потеки хладагента на нижней палубе. Сон мягко принимает меня в свои нежные объятия. Жаль, но очень уж быстро. Раньше, чем хотелось бы, на плечо ложится тяжелая лапа. Я поднимаю злой взгляд на тупую рожу громилы. «Что? У нас есть план», — говорит он. Я встаю, а ноги так и стонут. «Тебе стоит почаще спать, Конрад», — замечает Китон. «Некогда». «Ты должен», — настаивает Громила. «Мое решение о запрете на сон было ужасным. Из-за него команда еще сильнее на меня обозлилась. В общем, приказываю тебе спать». «Так ведь я же капитан». «Я крупнее и умнее тебя, Элис». Китон широко улыбается. «Я тем временем склоняюсь над столом». «Что за план?» — зевнув, спрашиваю. Китон с Громилой возбужденно переглядываются. «Готов взлететь на первое место?» — спрашивает механик. И быстро посвящает меня в детали. План просто безумный. Из него всюду торчат уши Громилы. Конец я дослушиваю с отвисшей челюстью. Глянтик, говорит Громила. «Он поражен!» Я провожу пальцем по грубым наброскам островов-близнецов вдоль линий тоннелей под поверхностью. «Они еще открыты?» — спрашиваю. Громила кивает и зачитывает отрывок из книги, лежащей на столе. «Но это не может сработать». Возражаю. Слишком просто. Почему другие об этом еще не подумали? «Так ведь это слишком просто», — напоминает Китон. Есть, правда, кое-какие опасения. Например, цех не сможет забрать туши гаргантавнов, — говорит Громила. Хотя нам все равно. Самое меньшее засчитают по половине очка. Нашу первую добычу тоже забрать не смогли. А если получим по целому очку за голову, то побьем рекорд, — возбужденно добавляет Китон. К тому же времени остается еще много, да будем больше. Я чешу в затылке. План звучит логично, и все же. Тоннели, водопады и груз, который придется тянуть за собой. «Что скажешь, капитан?» спрашивает Громила. «Ну, выдыхаю. Если Родерик сумеет приделать ремни безопасности к перилам, то, думаю, стоит попробовать». Мои стратегии лучезарно улыбаются. «Передам Роду». Говорит Китан, хватая меня за руку и уводя в сторону двери. О деталях не переживай. Мы их проработаем. Иди отсыпайся. Некогда, как друг тебе говорю. Понимая, что сил на споры уже не осталось, киваю. Только пару часов. Китон улыбается и выталкивает меня за дверь. К тому времени подготовим что-нибудь на твой суд. Придя к себе в каюту. Скидываю боты и расстегиваю куртку. О, койка — это просто здорово. Сейчас как запрыгну в нее и... «Добрый вечер, капитан». Оборачиваюсь. За моим столом, напряженно глядя на меня из-под коротенькой седой челки, сидит мастер Коку. Сердце сжимается. В прошлый раз, когда мы лично общались, я выслушала себе много неприятного. «Мастер Кока?» Отвечаю. «Я вас не ждал?» «Двигай стул». Сердце начинает биться чаще. Стоит мне присесть, и мастер указывает на таблицу зачета. «Каламус сегодня заработал еще полочка. Крутая команда, живучая. Видел бы ты, как слаженно они работают» сплочены вокруг умного и находчивого капитана. К тому же весь экипаж цел. Все восемь человек живы. Есть план, как догнать их. Как раз сработаем над одним. Коко улыбается. А у тебя, смотрю, есть идеи на все случаи жизни. По в пальцами по столу, она откидывается на спинку кресла. Слышала, как ты расправился с тем гаргантавным. По моим стопам пытаешься следовать? Стать третьим драйщиком, который поднялся до капитана и выиграл состязание? Вы были драйщиком? А лично убила Гаргантавна третьего класса. Само собой, это не так грандиозно. У моей команды во время состязания все шло хорошо, а мне надоело полировать стол капитана. Поэтому, когда на нас напали, я прыгнула в пасть Гаргантавну, прихватив только нож и наплечную пушку. Потом пробила себе путь наружу сквозь сердце зверя. У меня отваливается челюсть. Хотя с самцом шестого класса так не получилось бы, — соглашается она. Как в твоем случае? Он был пятого класса. А, значит, уже пошли украшательства. Мастер хмыкает. На островах только и разговоров, что о твоей семье. Вот как? Все прослышали о том, как ты расправился с самцом пятого класса. Кое-кто сперва подумал, будто все это чушь, крачья. Однако сейчас начинают верить. Благодаря твоему дяде. Дядя говорит обо мне? Приходится. Теперь-то всем интересно его слушать. Впрочем, не буду лишать его удовольствия. Новости пусть он расскажет тебе сам. У меня голова идет кругом. На островах слышали о моей победе. Дядя говорит обо мне. Однако сознавать, что я совершил нечто, чем эта сволочь теперь гордится, неприятно. Не ради него я стараюсь. Видела, что ты сделал со шлюпкой. Продолжает Кока. Наблюдала за тобой как-то ночью с борта корабля Тревиса. Остроумно. Мне становится неуютно. Команда знает? Спрашивает она. Нет. Они могут расстроиться, узнав, что ты испортил последнюю оставшуюся спасательную лодку. Если бы не я, они бы все погибли. Кока кивает. Команда ремонта заменила шлюпки. К счастью для тебя, никто не узнает о твоих проделках, хотя кое-кто мне, думается, в курсе. Ну да. И кто же? У нее за спиной из гальюна доносится звук спускаемой воды. Добрые вести. Говорит мастер Коко. Хотя для тебя они, может, и недобрые. Уверена, теперь тебе осуществить планы будет очень непросто. Выйдя в коридор из гальюна, невысокий человечек, заморыш, прикрывает за собой дверь и широким шагом направляется в мою сторону. На губах у него безумная улыбка. Когда мы подобрали вашу добычу и отбуксировали ее в порт, поясняет мастер Кока, то с удивлением обнаружили этого паренька в зубе у монстра. Он вонзил нож прямо в небо, провисел так полтора дня. Он даже не понимал, что Гаргантаван мертв, пока его не извлекли. Тот, кого я считал покойником, входит в каюту. Такой невысокий, опасный и суровый. Себастьян. Говорю. Конрад. — восклицает он, протянув руку. «Меня не было всего три дня, вон уже как все изменилось. В последний раз, когда мы виделись, ты сбросил меня за борт». Я отвечаю сердитым взглядом и не жму ему руку. Мастер Кока встает. «Понимаю, вы друг другу не сильно нравитесь. Однако теперь ты, капитан Конрад, беспокоиться не о чем, верно?» Губы Себастьяна разъезжаются в хищном оскале. Мастер Кока возвращается на корабль-разведчик. Вскоре за ней туда же последует команда ремонта, а я в это время остаюсь в каюте наедине с лжецом. Себастьян падает на диван и закидывает на подлокотник скрипучие кожаные боты. Удовлетворенно вздыхает и поглаживает капитанский жетон, который так и остался приколотым к его груди. Ты даже не представляешь, как славно вернуться. «Тридцать шесть часов, Конрад!» «Тридцать шесть часов!» «У меня все волосы этим запахом пропитались». Он откидывает с глаз черные патлы. «Значит, ты наконец-то сделал свой шаг. Я ведь знал, что ты мастеришь что-то там из этой шлюпки. Тишина между нами становится холодной, как зимняя дымка. Я знаю, что тогда я раскусил его, и он за это меня ненавидит». Если бы в нашем цехе дозволялось насилие, я бы уже достал из стола свою трость. Я вот думаю, дорогой капитан, какие у тебя виды на меня, на мое положение? Команде решать. Команде? Да. Устроим голосование. Себастьян разражается грубым смехом. Так ты у нас демократ, выходит. Он вскакивает на ноги. Повидаем команду, а? «Идем, капитан. Мне не терпится узнать, как они проголосуют». Я неохотно выхожу за ним в дверь. Собравшись на камбузе, команда пораженно таращится на призрака, стоящего рядом со мной. Себастьян запрыгивает на стол прямо рядом с напитками и топчет наш обед, состоящий из булочек и соленой картошки. «Я это только что приготовил, дерьмо ты, крачья! Рычит Громила. «Не переживай», — отвечает Себастьян. «Мне нужно сообщить кое-что важное». «А, ну ладно, мне от этого, конечно же, легче». Себастьян встает у края стола, глядя на всех сверху вниз, демонстрируя жетон капитана. «Конрад добыл вам полное очко. Такая поразительная храбрость заслуживает поощрения». Но стал бы он сегодня вашим капитаном, узнай вы обо всех его поступках. Хватит уже говорить загадками. Перебиваю. Выкладываю уже, что там придумал. Верно подмечено, соглашается Себастьян и оглядывает команду. Все видели, как я упал, как отскочил от оградки. Вот только никто не видел, как Конрад ударил меня ногой по лицу. Сбросил с себя. Повисает молчание. Некоторые оборачиваются ко мне. Но смотрит Себастьян на Брайс. Он улыбается ей. «Наш квартирмейстер была у перил вместе с нами. Могла бы выступить в мою защиту, но вместо этого опускает свои синие глаза, поджав губы. Не к добру это. Серьезное обвинение, Себастьян!» Произносит, наконец, Родерик. За такое Конрад может и перед цеховым трибуналом предстать, если есть доказательства. Он внимательно всматривается в его лицо. Синяков что-то не видно. Мне давали лекарства, дорогой Родерик. Лекарства, подчеркивает Себастьян. Ученый, что ухаживал за мной, может все подтвердить. Я не видел, что произошло. Тихо произносит стоящий в углу Элдон. Но после падения Себастьяна Конрад признался мне, что это была его ошибка. У китан отвисает челюсть. Слышится ропот. И требовательно произносит громила. Какое нам дело, даже если он правда пытался убить Себастьяна? Бедный громила, говорит Себастьян. Твой мелкий мозг так и не усвоил, что в цехе охоты насилие запрещено. Громила отвечает ему сердитым взглядом. «Конрад теперь капитан. Он вернул нас в строй. И он не какой-то там слюнтявый червяк». Смотрит на Себастьяна, как на кусок гнилого мяса. «А теперь слезай к черту со стола, пока я сам тебя не снял». Себастьян садится прямо на роллы. Громила стискивает кулаки, но ничего не предпринимает. «Капитан должен быть человеком чести». Говорит Элдон. Он лицо команды. И если наш капитан лжец, то выходит все мы лжецы. Или дураки. И то, и то очень плохо. Ой, прости! Язвительно отзывается громила. Ты какую-то ерунду сморозил? С каких это пор Себастьян у нас человек чести? Дурак ты надутый, Элдон. Веришь всему подряд, кроме того, что Себастьян — мелкий врунишка. Конрад — наш самый большой шанс победить в состязании. «Громила», — предупреждает Элдон, — «я штурман этого корабля. Третий по старшинству. Приказываю следить за речью. А если не можешь, то, вероятно, тебе стоит покинуть дискуссию. Сможешь подвинуть меня?» нависает Громила над ним. «Тогда уйду». Себастьян смеется. «С каких пор Громила, некогда из Атвудов, прогнулся под Урвина?» Тут Громила не выдерживает. Яростно выпучив глаза, надвигается на Себастьяна. «Заговоришь со мной так еще раз, и я тебе пальцы переломаю. По одному. Как всегда одни угрозы». Скучающе произносит Себастьян. «Неудивительно, что капитан из тебя паршивый». Он делает паузу. «Прости, не к месту вспомнил?» Протягивает руку. «Мир?» угромил вид такой, будто он скорее провлано поцелует. «Потом не говорите, что я не пытался?» Бормочет Себастьян и снова обращается к команде. «В общем, все мы знаем, что Конрад убил Пейшенс». Просто доказательств у нас не было. Зато теперь... Довольно. С жаром обрываю его. Я не убивал, Пейшенс. И тебя пытался спасти. Просто когда у меня не вышло, винил себя. Пытался утешить Элдона. А теперь он искажает мои слова. Эти обвинения смехотворны. Смехотворны или нет, говорит Элдон. Но они очень серьезны. Это если бы у вас имелись хоть какие-то доказательства. Себастьян скалится, наслаждаясь тем, что сумел втянуть меня в спор. Теперь я вынужден играть по его правилам. Беда Конрада в том, что он ради своей цели хоть на край неба последует. придаст, причинит боль, обманет. Я облизываю зубы. С меня довольно этого мелкого змея. Я сыт по горло его крачи и чушью. Он словно вонзил мне нож в ребра и крутит его. Себастьян. Угрожающе произношу я. Ответь. Ты улыбался, когда парализовал Саманту? Элдон замирает. Как и все в помещении. Себастьян растерянно смеется. Ну, и кто теперь кидается абсурдными обвинениями, Конрад? Он оглядывает остальных. «Капитан отвлекает вас. Позвольте рассказать вам кое-что, что сообщила мне мастер Кока. Когда наш благородный Конрад столь доблестно спрыгнул с корабля, точно какой-нибудь герой древних баллад, и устремился следом за Гаргантавным, никто из вас не задался вопросом, как он вообще полетел. Он поставил под угрозу все наши жизни». Обокрал нас, как какой-нибудь мелкий вор. Каждую ночь, выходя драить палубу, он резал паруса нашей последней спасательной шлюпки. Тишина. Это правда, Конрад? Спрашивает Китон. То... Вы что, все тут разумы лишились? Орет Громила. Конрад рисковал нашими жизнями? Что с того? Эта игра так устроена. Каждый день состязания — это риск. И знаете, что еще? Своим поступком он, наоборот, спас наши души. Себастьян продолжает. Устроим новое голосование. Некоторые оглядываются на меня. Каждый новый капитан получает недельный иммунитет. Но какой смысл ждать, если мне и так известно? Бунт точно будет. Ладно. Говорю, потирая лоб. «Голосуйте». Родерик поднимает на меня ошеломленный взгляд. «Я принял ужасное решение, но лучше уж поскорее разобраться с этим фарсом и приступить к охоте». Себастьян возбужденно потирает ручонки. «Кого предлагаешь?» спрашивает его Китон. «Себя?» «Нет», — сверкает он глазами. «Не себя». И пока все смотрят на Элдона, У меня по спине словно пробегает паук. Я знаю, кого он предложит. Кого-то, кого он потом сможет с легкостью свергнуть. Того, кто всецело в его власти. Еле сдерживая смех, Себастьян произносит. Я предлагаю сделать новым капитаном Брайс из Дэймонов.